теперь марш в тюрьму на шесть месяцев. Сам Господь, Бог саваов не властен отменить этого. При такой торжественной ссылке на самого Саваофа Фонтина поняла, что приговор ее решен. Она упала лицом на пол, шепча «Помилуйте меня». Жавер повернулся к ней спиной. Солдаты подхватили ее под руки. За несколько минут перед тем в полицейскую контору вошел никем не замеченный человек.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 Затем она упала без чувств.